Глава семнадцатая, событие сорок первое. Солдат-прапорщику, дайте мне увольнительную. Зачем? Куплю себе дипломат. Зачем дураку дипломат? Ты меня хоть раз с ним видел? Получил. Ото всех. Янки, как белины, объелись. И взъелись. Сикорский, тайно вылетевший в СССР, неизвестно с чем, это был перебор. «Своих дел у штатов полно, не прет во Вьетнаме. Там им пришлось часть войск вернуть домой, что сразу же сказалось на количестве потерь. Пришлось чуть откатиться на юг. Дома не лучше, экономика в руинах, выборы. Негры, то бишь афроамериканцы, они сдали позиции в городах, якобы успокоились, перешли к партизанской тактике и к эксам». Ну, грабеж банки и магазины. Это маленькой легко вооружённой бандочке ювелирный магазин не по зубам. А пара десятков отпетых отморозков из чёрных пантер с автоматическим оружием берёт его на раз. И приехавшая на вызов полиция умышись кровью ретируется. Маленькие банки и маленькие филиалы больших банков стоят закрытыми. Денег нет. Никто ничего не покупает. Коллапс. Однако побег стариков-разбойников даже в этой обстановке был за гранью. Ноту выкатили. Потребовали выдать государственных преступников. Получили ответ, что бывшие граждане России получили политическое убежище. Не остановились. Выслали из страны питок советских дипломатов. Косыгин позвонил Петру и час его воспитывал. Ну, правильно, наверное. Потом сам набрал громыка. Этому воспитывать не по чину, но тоже бухтел. «Нам теперь тоже пятерых дипломатов выслали. Симметричный ответ». «Андрей Андреевич, я, конечно, ни разу не политик и уж точно не дипломат. Мне бы все с плеча рубать. Однако я знаю, как вам надо поступить». «Ну, говорите». «Сидит, наверное, ухмыляется». Ещё от министра сельского хозяйства и советов, как политикой заниматься, не получал. Не высылайте дипломатов. Объявите, что наш ответ на их провокацию будет асимметричным. Э, что же это? После сопения и пыхтения. Понятия не имею. И они сами придумают. И придумают такое, что нам и не снилось. Дышать буду через раз. А да ерунда, так не делается. Даже по телефону видно, как досадливо махнул рукой. Чего теряете? Они ведь такого точно не ждут. Ну хоть придумать что самим. Повторяю, они сами за нас всё придумают. Может и послу добавить. Мы и мол тут одну вещь знаем, а пока молчим. Прет. Ладно, подумаю. Вы чего звонили-то, Пётр Миронович? Есть в Бразилии футболист Он старенький уже. Его ото всюду шпыняют. Ни в одном клубе не может удержаться. Вес набрал, попивает. Чего у них там, текилу? Сам бы не отказался. Зовут футболиста Мануэль Франсиску ду Сантос. Вот из газеты читаю, чтобы не перепутать. Перевели мне тут тамышню. Ещё у него есть два прозвища. Гаринча, знаю. А второе? Ну, Гаринчи его редко зовут, всё больше Моне, как художника. И что? Хочешь к нам его затащить? Читаю кусочек из газеты. Послушайте, важно. В прошлом году Моне уехал в Боливию, где провёл несколько выставочных матчей, а затем в Колумбию, где клуб из Баранкилье предложил ему по 600 долларов за каждый матч. За Хуниор Моне сыграл только одну встречу. 20 августа с клубом «Индепенденте Санта-Фе», и она была проиграна со счетом 2-3. Перед началом матча Горинчу встретили овации, но затем радость у болельщиков «Атлетика» сменилась разочарованием. Они освистали футболиста, который сделал только три паса за матч, а после игры закидали его помидорами и яйцами. В бразильской прессе эта история вызвала негодование. Журналисты спрашивали чиновников в бразильской конференции футбола, как можно было дать Гаринчу на осмеяние в чужую страну. Не понял зачем, но запомнил. А затем, что он сейчас на мели, вернулся в Рио-де-Жанейро и ждёт, когда его хоть куда-нибудь позовут. Давайте команду нашему послу в Бразилии найти его и пригласить сюда. 1000 долларов за игру и пообещайте подлечить. Да, и обязательно с женой и тёщей. «Тёщей? Зачем?» «Элза Суарес. Так зовут жену». «Записал. Тёща при чём?» «Она скоро погибнет, и в этом будет виноват пьяный Мане, который врежется в грузовик. Не скажешь же такое?» «Элза Суарес — очень известная артистка. Исполняет самбу. Мне её в группу «Крылья» надо. Она без матери не поедет». «Кашаса. Так называется бразильский ром?» Звучит хуже текилы. И еще. Пусть посол зайдет и к бывшему тренеру Батафога, Салданья. Он коммунист, а в Бразилии фашистский режим. Может, переедет? У него там проблемы. Асимметричный? Вы только, Петр Миронович, хоть предупреждайте. Откуда в следующий раз плюха прилетит? Интерлюдия третья. Офис президента США Линдона Джонсона. Пек... Акты о вторжении, как блины. Толстые, залитые топленым маслом и сиропом американские блинчики. Сам Джонсон целыми днями сидел в овальном кабинете, держась руками за седую голову. Он еще в начале 68-го решил не баллотироваться на новый срок, видя, что народ не в восторге от того, как вяло техасский ковбой реагирует на непрекращающиеся бунты и волнения. Совсем не по кавбойски. Проклятые выборы. После злосчастного убийства в Нью-Йорке ему бы объявить военное положение, но Джонсон побоялся, что политические соперники выставят это как нежелание покидать Белый дом, поскольку на время действия указа президентские полномочия продлевались бы автоматически. Вот можно было набрать такого поганого publicity. Что и худыр Ту Хэмфри, вице-президенту, которого Джонсон прочил в преемнике, а укнусь бы. Осторожность не помогла, а напротив, обернулась катастрофой. Уже через пару месяцев и сотни сожжённых домов и фабрик стало очевидно, что демократам на выборах ловить будет нечего, и их всё равно пришлось отложить с ноября на начало 69-го. Но даже если бы с небес спустился сам Христос и выдвинул свою кандидатуру от о слов, надеяться на успех в провнявшей палёными шинами стране им было просто глупо. Весь мир настороженно следил за политическими флуктуациями в США, где в центре внимания находился бывший губернатор Алабамы Джордж Волас, известный популист, расист и пропагандист сегрегации. Он заявил: что пойдёт на выборы независимым кандидатом, и был восторженно принят сильно жесточившимся американским обществом. Кандидатом в вице-президенты он позвал известного генерала Кирти Саллемэля. И поначалу бравый военный здорово прибавил в оллису рейтинга. Американцы испытывали всё больше неприязнь к профессиональным болтологам-политикам. А вот солдаты, реально защищавшие их от обезумевших пантер, Напротив, стали крайне популярны. Карикатуристы всех мировых газет потирали руки. Похоже, ломать голову над тем, как изобразить следующего президента штатов, не придётся. Вместо невзрачной физиономии Уоллеса достаточно было нарисовать белый треугольник с глазками, и все бы всё сразу поняли. Ну, для самых тупых добавить на грудь ка-ка. И уж тогда точно со спокойной душой идти в пивную. Все остальные испытывали различную степень зуда в разных частях тела от перспективы увидеть двоих психов в качестве президента и вице-президента самой опасной страны мира. Совсем пал духом то, что позднее будут называть мировым сообществом. После того, как сгорел дом 810 по 5-й авеню в Нью-Йорке, понятное дело, Три верхних этажа в этой шикарной многоэтажке занимала, если можно так выразиться, квартира губернатора штата Нью-Йорк Нельсона Ракфеллера. И ведь не скажешь, что человеку не повезло с фамилией. Очень даже повезло. Он был из тех самых Ракфеллеров, и все положительные стороны такого родства относились к нему сполна. Но вот в боевиках Пантер эта фамилия порождала некоторую неприязнь. Да что там, Скажем прямо, в бешенство она их приводила. Дом, конечно, не мог не сгореть. И сгорел. Но губернатор вовремя успел смотать удочки и даже забрал бывшую жену, которая в свое время отсудила у него два из трех этажей квартиры, из-за чего Рокфеллеру даже приходилось добираться домой через переход, построенный из соседнего здания. Но не до дрязг было, свои люди сочтутся. Намного хуже было другое. В огне погиб обитатель гораздо более скромного жилища на пятом этаже. Бывший вице и уже не будущий просто президент США Ричард Милхаус Никсон. Миру только и оставалось надеяться, что республиканцы спасут его от белой обезьяны с ядерной гранатой. Но надежда эти таяли, как сугроб возле горящего магазина. тяжеловесами партии на тот момент считались губернаторы Нью-Йорка, Калифорнии и Мичигана. Нальсон Ракфеллер, Рональд Рейган и Джордж Ромни, соответственно. И вот не задача, именно Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Детройт больше всего пострадали от чёрно-белой заварухи, и популярность губернаторов упала ниже плинтуса. Компромиссной фигурой мог считаться Никсон. Он хоть и проиграл ранее выборы Кеннеди, Но всё ещё имел достаточный политический капитал. В реальной истории именно он и стал кандидатом и выиграл выборы, и почти вывел войска из Вьетнама, и посадил вроде как ракету на Луну, и вылетел с должности за шпионаж за оппонентами, и вообще много чем запомнился. Вот хотя бы даже курсом на разрядку в отношениях с СССР. И такую величину история новая, походя, смахнула хвостом со своего крупа, как кобыла кусачего овода. Газеты уже устали истерить, наступала стадия торг. Даже в поле дуро стали кряхтя прикидывать, как нащупать хоть какие-то точки соприкосновения с волесом. И тут состоялся прилёт Сикорского со товарищами. Ну, казалось бы, улетели несколько стариков помирать на родину. Что такого? Ну, пусть улетели к коммунистам. Чёрт с ними, пусть даже секрет какие-то увезли. Мало ли таких инцидентов. Беда была в том, что одним из беглецов оказался Александр Николаевич Прокофьев-Северский. Один из ведущих военных аналитиков США, автор книги «Воздушная мощь. Путь к победе», которая легла в основу всей доктрины американской авиации – Его демарш что-то повредил в голове генерала Лэмея. Бывший на штаб американских ВВС, создатель плана бомбардировки Японии, бесстрашный пилот и командир, лично водивший из кадры воздушных крепостей в налёты на немецкие города, поплыл. Рухнул один из незыблемых столпов его мироздания. Его учил воевать предатель Америки С того момента генерал стал видеть угрозу национальной безопасности США в каждом, кто отличался от него, не только цветом кожи, но и вообще происхождением. На встрече с избирателями в Пенсильвании Лэмей, едва дождавшись, пока Уоллес уступит ему место на трибуне, с пеной у рта принялся вопить, что необходимо немедленно бросить в концлагеря не только негров, Но и всех чёртовых русских капустников, макаронников, желтомордых мексикашек, ирландцев и прочью понаехавшую предательскую шушеру и пообещал приложить к этому все усилия, как только его изберут. Стоявший рядом с соляной статуей Олис старался не выдавать своих эмоций, но с каждым словом, вылетавшим из широко разинутого рта спятившего генерала, ощущал как от его рейтинга весело отскакивают единички и двоечки. И это в Пенсильвании, где топустники, то есть этнические немцы, составляют чуть ли не большинство населения, а на севере штата полным-полно русских. А Нью-Йорк, Нью-Джерси, там сплошные итальянцы. Средний Запад, где куча финнов и шведов. Техас, Калифорния, чёрт возьми! В этот момент свою тяжёлую перчатку бросил на шатавшиеся, как пьяные, весы Dwight Eisenhower. В Америке не принято, чтобы экс-президенты после окончания срока продолжали активно участвовать в политической жизни. Но такое уж странное шло время. Уже глубокий старик, в начале года переживший инфаркт, но всё ещё пользующийся огромным авторитетом в военных кругах, отставной генерал армии заявил, что готов вновь идти на выборы. Он предложил себя в качестве вице-президента, если кандидатом от Республиканской партии станет Гарри Стассен. Многие политологи и аналитики в этот момент заскрепели извилинами. Кто? Этот тихий, религиозный человек до войны был губернатором Миннесоты и считался восходящей звездой политического небосвода, но ушёл с губернаторского поста добровольцем на флот. а, вернувшись с войны, обнаружил, что за это время его напрочь затмили другие люди. Спокойно просидевшие в кабинетах все те 2 года, что он болтался в железной коробке по тихому океану и помогал адмиралу Хэлси планировать десантные операции. Начиная с 48-го, Сталин неизменно выдвигал свою кандидатуру на все выборы, до которых мог дотянуться. президентские, сенаторские, губернаторские и в палату представителей. Но отчётна. Спонсоры не спешили совать в карманы деньги в обмен на красивые обещания. В шестьдесят восьмом он в седьмой раз объявил, что планирует побороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии. Тусовка понимающих ныкнула и покивала. Стасон развёл руками. Джект: "Извините, ребят, привычка". И начал скромную кампанию с упором на поддержку рядовых американцев, мелких предпринимателей и фермеров, сильнее всех пострадавших от всенародной замяти. Внезапно на безрыбье кандидатура Стасина вызвала живой интерес. В своё время он служил на разных должностях в администрации Эйзенхауэра. В его опыте сомнений не было, но он не ассоциировался с надоевшей всем хуже горького чили политической элитой. Военные отнеслись к нему по-свойски. Он даже выступил в кителе командура во Флотской академии в Анаполесе, что ужасно рассердило губернатора Мэриленда Спира Эгню. Тот ранее надеялся пойти на выборы вторым номером у Никсона, а теперь пытался сколотить какой-никакой штаб в поддержку уже себя лично. Даже те негры, которые остались в стране от войнушки или харадочно искали, к кому бы им теперь припелиться, Вспомнили, что Стацин вместе с Мартином Лютером Кингом в 63-м участвовал в составе баптистской делегации в марш на Вашингтон, где покойник толкнул легендарную речь: "У меня есть мечта". Неожиданное заявление Эйзенхауэра взорвало политическую тусовку. При поддержке экс-президента, чьё правление помнили в Америке как время небывалого процветания и экономического роста, Стассен мгновенно стал фаворитом. Демократы со своими близкими к нулю рейтингу попробовали трепыхаться, выдвинув сенатора от штата Мэн Ада Маски, урожденного Эдмунда Марцишевского, сына польских эмигрантов. Стассен в ответ заявился в Пенсильванию и обратился к собранию амишей на немецком, родном языке своих родителей. Эйзенхауэр поехал в Эри и выступил перед лидерами движений «Русские идут». пообещав, что никаких репрессий против русских американцев не будет, и сказав в трибунке между прочим несколько слов, которым его научил маршал Жуков, на перушке после вручения американскому генералу ордена Победа. Публика грохнула, что ад был выигран досрочно. Событие 42. -е. Как там у вас? Дороги-то убирают? Похоже, да, дороги у нас на зиму убирают. Зима укатила. Тут на юге она короткая. Вроде только мёрзнуть начали. Дети принялись строить снеговиков и даже снежные крепости. И тут солнце. Лужи, грязь. Жаль. Было чисто и красиво. Снег это здорово. Не повезло всяким палестинцам с арабами. Нету у них. Не видят, как ровными рядами падает с неба крупные лохматые снежинки. Поговорка есть: тише воды, ниже травы. Тише воды? Но что может быть тише падающего снега? С неделю, как он валил, не переставая, и наверняка это он с небес принёс тишину. И всякий звук только усиливал её. Трамвай звякнул, ворона кого-то по матери обозвала, воробушек её по-своему обчирикал. Детишки побежали, смеясь, но тишина от всего этого только росла. Пётр вышел во двор своего нового жилища. Специально снег не чистил, ходил до ворот козьей тропой. Лия бурчала, дескать, хоть бы прямую проложили. И правда, зигзагом через качели Маша, Вика придумала. Поставили их на дворе, довольно высокие. Простенькие пока, два столба с распорками, перекладина и дощечка на цепочках. Мировая звезда потребовала привезти машину чистого снега. Пётр подумал, что снеговиков лепить будут, и договорился с директором домостроительного комбината. Завезли на самосвале. Пришёл вечером домой, а там крику, визгу. Все на дворе и пытаются шею себе свернуть, раскачиваются на качелях и прыгают с них в рукотворный сугроб. Хотел поручать Ну, посмотрел на радостные лица пигалец и передумал. Будет потом на одно замечательное воспоминание больше. И их ведь не так много этих хороших воспоминаний. Думаешь иногда: вот бы вернуться и исправить там-то или вот там-то в драку не лезть. Не вернёшься. Ушло детство. И ведь вот у него почти получилось вернуться в это самое детство. Где-то бегает по Красно-Туринску Петька Штелли. Тоже снеговиков строит, на лыжах катается. Почти. Промахнулись немножко. Запиндёрили во взрослого дядьку. И проблемами, как барбоску, блохами обвешали. Спасибо, кто там развлекается. Стоял, смотрел на тихий снег. Даже язык высохнул. Поймал пару снежинок. Вкусно. «Товарищи ученые или товарищи боги? Ну почему не в пацана? Сейчас бы вместе с Машей и Таней в сугроб!» «Да, похрен!» «Эй, я тоже хочу!» Событие сорок третье. Светло. Идет мужик по дороге. Видит участок огороженный. И объявление висит. «Продам дом». А дома на участке никакого нет. «Уже продали?» — думает мужик. Что за 3 месяца произошло? Легче спросить, чего не произошло. Всё, что в реальной истории запланировали космические силы, случилось. Плюсом эффект бабочки. Рэй Дуглас Брэдбери жив и ещё молодой, можно сказать. 50 нету. Написал свой Игряну Гром, приезжал тут недавно в Алмату. Пётр Всемирный фестиваль фантастики придумал. Организовала лучших всех позвал, премии вручал, сам присуждал, жюри кивало. За гром дал первое место, правда, потому что так хотелось товарищу Рею о себе поведать. Не судьба. Так вот, о событиях. 1 января вступил в силу закон от 27 октября 1968 года о федеральном устройстве Чехословацкой социалистической республики. В Ио составе Созна Чжская социалистическая республика, Словацкая социалистическая республика и Силезско-Моравская республика. Чуть больше составных частей, чем в Ри. Откусили кусочек от Русофопской Чехии. состоялась премьера советского многосерийного мультфильма. Ну погоди. Чуть лучше, чем в прошлый раз. Сразу три серии. Подарок детям от бывшего министра культуры. 7 января. Правительство Франции наложило эмбарго на поставки Израилю всех видов оружия. Де Голь так скоро в Варшавский договор попросится. Шутка. Президент Бразилии Маршал Артур да Коста и Сильва подписал декрет о создании следственной комиссии для расследования подрывной деятельности и лишил 76 федеральных депутатов мандатов и политических прав. Умничка. Какой подарок из СССР. Боже, об этом. 22 января во время торжественной встречи экипажей космических кораблей Союз-4 и Союз-5 младший лейтенант советской армии Виктор Ильин совершил неудачное покушение на генерального секретаря ЦК КПСС А. Н. Шелепина. Пётр ведь помнил? Ну, не так, чтобы с именами и временем, но что оно будет, проворoнял. Выстрелами был смертельно ранен шофёр Илья Жарков. Береговой сумел перехватить управление и остановить автомобиль. Космонавты успели пригнуться. Береговой был ранен осколками стекла, а Николаеву пуля оцарапала спину. Корил себя потом целую неделю, и шофёра жалко. Так ведь Шелепина мог же завалить. Сел бы не в ту машину, как ври. И Кирдык, и кто тогда? Подгорный? Тишков? Ну, нафиг. 9 февраля. «Совершил полет первый «Боинг-747». Купил себе второй, как и хотел. Будем разбираться, чем там воняет в наших самолетах, средством для туалета или с масками. Заменим. А если это дезинфектором, то пара химиков, химичек, знакомых у него есть». 6 марта. Нота правительства СССР КНР с требованием прекратить осаду советского посольства в Пекине, начатую 3 марта. А до этого первый не сильно удачный кусочек конфликта на острове Даманский. В ночь с 1 на 2 число семь десятков китайских военнослужащих в зимнем камуфляже, вооруженных карабинами СКС и автоматами Калашникова, переправились на Даманский и залегли на более высоком западном берегу острова. Дальше было не пари, но об этом тоже после. Ещё случились события. В реальной истории, как её помнил Пётр, не происходившие. А всё Брэдбери придумал свою бабочку. С конца нужно начать. Самое важное, потому что 15 февраля Пётр издал постановление ЦК Комму партии Казахстана о запрете партийным руководителям всех уровней без исключения вмешиваться в прямые обязанности директоров совхозов, председателей колхозов и других руководителей агрокомплекса республики. А до этого за неделю провёл съезд этих самых руководителей. Послушал всякие хвалебные доклады и выступил в заключении с очень короткой речью. Можно даже всё привести. Первый, кто отчитается о завершении посевной, будет уволен. Сеять и убирать нужно тогда, когда скажет агроном. Буквально на следующий день после публикации постановления позвонил Шелепин И начала орать. Положил трубку. Через пару минут снова позвонил. Опять начал орать. Опять положил. Телефоны звонили все, которые могли. Потом успокоились. Но пришёл одноглазый заместитель Титов Виталий Николаевич, второй секретарь. Правая рука. Хорошо хоть их две. Катрюмирович, там в Иран секретарь звонит. Хочет с вами переговорить. Странную фразу произнёс. Какую? Я и честно взволновался и не совсем понял. Простыл, кажется. Остыл? Может, я остыл? Спасибо, Виталий Николаевич. Скажите, пусть перезвонит сюда. Перезвонил. А чего сам упростом занимаешься? Кто позвонил? Артеи. Александр Николаевич, я сейчас опять трубку положу. Ответь мне на вопрос. Ты Королёву советы давал, как космические корабли строить или Курчатову, как бомбу делать? А кто-нибудь давал? Нет? Так, может, ты ходил и рассказывал, как дом новый строить? Тоже нет. У тебя есть сельскохозяйственная академия за плечами? Опять нет. Почему все лезут в сельское хозяйство? Это сложнее атомной бомбы. Тут тысячи водных, и они каждую минуту меняются. Совет хочу дать, перед тем, как трубку положить. Радублируйте по всей стране, и наказание за слушание пожёстче. Исключение из партии и уголовное дело по статье о вредительстве. Сразу урожай процентов на десять вырастет. — А ты? — повесил трубку. Не перезванивал больше. И вдруг, вправде, постановление ЦК, дублирующее его экспромт. Молодец. Или это Косыгин. Да, все равно молодец. Интерлюдия третья. Продолжение. — Так, у нас новая тактика. — Ах. Родиевник не может догадаться, что мы задумали, если мы сами не знаем, что мы задумали. 4 марта 1969 года Гаррильд Стассен был избран 37-м президентом США. А 28 марта утром дня инагурации остановилось сердце вновь избранного вице-президента Дуайта Эйзенхауэра. По принятому в 67-м закону, в случае смерти вице-президента или невозможности исполнения им своих обязанностей, президент должен был немедленно предложить замену на утверждение в Сенат и Конгресс. Все произошло так быстро, что ни одна группировка лоббистов не успела пропихнуть своего кандидата. Стассон назвал человека, вместе с которым еще и Рузвельт в составе американской делегации принимал участие в написании Хартии ООН, в 1945 году в тот же день новым вице-президентом США был утверждён опытнейший дипломат, заместитель генерального секретаря ООН, лауреат Нобелевской премии мира Ральф Банч, между прочим, негр. Ещё совсем недавно, праздновавшие почти верную победу сторонники Волиса, рвали на себе волосы. Недобитые чёрные пантеры и примкнувшие знали что Банч не питает никакого особого пиетета к людям одинакового с ним цвета. Ну, по крайней мере, те, кто умел читать или хотя бы что-то слышал о его деятельности во время бойни в Конго, тоже приуныли. Никаких жизней чёрных бесценны, только интереса Соединённых Штатов. А, эта парочка, пожалуй, и в самом деле заставит научиться работать. В Америке почти никто не помнил, какие обязанности выполнял Стассен в кабинете Эйзенхаура. Они не были особенно публичными. А вот в СССР такие люди нашлись. В 1953 году Гаррольд Стассен был назначен президентом контролировать американские программы гуманитарной помощи, а в 1955-м стал его персональным советником по вопросам разоружения. В Советском министерстве иностранных дел еще работали люди, которые с ним встречались. В переговорах он часто выступал противовесом крайне жесткому госсекретарю Джону Фостеру, Далласу, к риатуре американской военной промышленности, желавшей нахапать как можно больше жирных государственных заказов. Разумеется, с Далласом во главе американской международной политики речь о каком-то серьезном разоружении быть не могло. Тем не менее, Эйзенхаур при помощи Стасена активно прощупывал ситуацию, Надейся изыскать хоть какие-то варианты и сценарии, поскольку искренне считал, что военно-промышленный комплекс своей неутолимой алчностью рано или поздно извратит американскую экономику до неузнаваемости. И ведь как в воду глядел. К 69-му году явно к тому дело и шло. Разумеется, президент с вице-президентом в США решают далеко не всё, но перспективы открывались очень интересные. Как ни крути, в худшем случае, если Стасцен станет выдвигать непопулярные в деловых кругах инициативы, 4 года пройдут в бессмысленной толкотне между президентом и конгрессом. А в лучшем Косыгин, Драмыко и заведующий международным отделом ЦК Пономарёв, узнав последние новости из США, закрылись в кабинете на полдня и всю ночь. Потом Пётр в кулуарах узнал что они раз в шесть посылали секретаря за коньяком и кофе. Надо поругаться на них. Не молодые ведь уже люди. Сердце надо беречь. Брежнева, что ли, мало?